Время Здорово, когда есть каникулы, особенно, если каникулы летние Их все школьники ждут, начиная с сентября И вот, наконец-то, лето наступило Илюша и Танюша успешно закончили свой первый класс и перешли во второй Дома все радовались за их успехи и благодарили за это Господа даже не верится, что целых три месяца не надо думать об уроках, не надо рано вставать, когда звенит будильник, можно гулять сколько хочешь!» Радостно говорил Илюша Танюше. «Угу, я тоже так рада, что наступило лето! Знаешь, Илюша, я наш будильник просто терпеть не могу!» Он, когда утром звенел, мне всегда так хотелось его куда-нибудь из комнаты выбросить, чтобы спать не мешал. А теперь мы от его трезвона отдохнем. А давай его вообще на все лето из комнаты вынесем, чтобы он даже тут и не тикал. Предложил Илюша, поглядывая на пузатый будильник, который стоял на письменном столе. Давай! Захлопала в ладоши Танюша. «Чтобы у нас от его вида настроение не портилось, устроим ему летние каникулы!» «Надо отнести его в папин гараж и спрятать на самую дальнюю полку, пусть там и отдыхает!» Засмеялся Илюша «Ну, давай-то каждое лето делать!» Предложила Танюша «Это будет так здорово! Что-то необычное в самом начале каникул!» «Давай!» Согласился Илюша Через несколько минут пузатый будильник уже отдыхал в гараже А дети спокойно отправились спать Мама обещала не будить нас завтра Я буду спать до обеда Улыбнулся Илюша, отправляясь в свою кроватку А я буду спать до вечера Вот уж высплюсь Размечталась Танюша «До вечера?» – удивился Илюша. «Ну, до вечера это слишком долго. За весь день столько всего интересного сделать можно, а ты всё проспишь. Так же все каникулы испортить можно». «Ну нет, я не собираюсь все каникулы проспать. Я только завтра посплю подольше, а потом мы будем с тобой играть целыми днями. Папа пообещал нам велосипеды купить за хорошую учёбу». Тогда уж будет не до сна. Мне же надо научиться ездить на велосипеде. Ты мне поможешь, Илюша? Спрашиваешь? Конечно, помогу. Я же твой брат. Спасибо, Илюша. А ещё я хочу в этом году плавать научиться. Вот в лагерь поедем, там и научусь. Ты мне и с этим поможешь, правда, Илюша? Угу, помогу. А я мечтаю к бабушке в деревню на несколько дней съездить, на рыбалку с мальчишками сходить. Если захочешь, я и тебя возьму. Нет, ну не обижайся, но рыбалка мне не неинтересна. Я лучше с бабушкой пирожки буду печь. Они у неё такие вкусненькие получаются. Ой, Илюша, я так по бабушке соскучилась. Как всё-таки здорово, что есть лето. Столько всего интересного можно сделать Ладно, давай, Танюша, спать А то так и до вечера не выспимся Засмеялся Илюша Засыпая, дети мечтали о том Как прекрасно они проведут долгожданные летние каникулы И когда утром, перед тем, как уйти на работу Папа заглянул в их комнату Он невольно засмеялся, всматриваясь в лица детей Илюша И Танюша спали со счастливыми улыбками. Наверное, им снились замечательные сны, какие снятся только во время школьных каникул. Двойняшки и впрямь проспали очень долго. Солнышко было совсем высоко, когда Илюша открыл глаза. «Танюша, просыпайся!» Попробовал он разбудить сестренку. Но в другом конце комнаты... Была тишина. Танюша совсем и не думала просыпаться. «Вот Соня!» – засмеялся Илюша, вставая с постели. Но когда он открыл дверь в коридор, то с кухни послышался такой ароматный запах чего-то вкусного, что проснулась и Танюша. «Ой, как вкусно пахнет! Наверное, уже пора завтракать!» Через несколько минут дети уже были на кухне. Ах, вы мои ученики! Такое чувство, что сегодня за весь школьный год вы решили отоспаться. Все люди, конечно, давно пообедали, а вы только завтракаете!» Улыбнулась мама и поставила перед детьми тарелки с едой. «Ой, опять вермишель с гуляшом!» Недовольно надув губки, проговорила Танюша. Я пирожков хочу с яблочным вареньем и творогом, как у бабушки Мне они сегодня ночью снились Ну что ж, давай завтра займёмся пирожками Будешь мне помогать тесто месить Сказала мама Некогда мне завтра, мамочка Да и пирожки у тебя всё равно такими вкусными, как у бабушки Никогда не получаются Лучше уж ты торт испеки, рыжик Он у тебя вкусным выходит. Рыжик, мы с тобой и сегодня спечь сможем. Как раз к ужину, к папиному возвращению. Отпразднуем ваш первый день каникул. Предупредила мама. Это ты очень хорошо придумала. Только мне помогать тебе некогда. У меня знаешь сколько дел. Так же можно ничего не успеть. Каникулы пролетят, а я все в делах и делах. А отдыхать-то когда? Нам даже наша учительница Елена Ивановна хорошего отдыха пожелала. Ну, что ж... мне очень охотно согласилась мама. А я так мечтала, что ты, Танюша, мне сегодня на кухне поможешь, а Илюша двор подметет. Подметешь, Илюша? Илюша, услышав маму, чуть не поперхнулся вермишелью. Что ты, мамочка, даже в Библии написано Дорожите временем, вы же с папой нам всегда так говорите Вот и я решил все каникулы временем дорожить Беречь его буду, напрасно не расходовать Я даже хочу план такой составить на каждый день Чтобы каникулы зря не пролетели Вот сегодня, сразу после еды, мы с Танюшей на улицу пойдем Во что-нибудь поиграем а а «Кто же будет двор подметать?» – спросила сына мама. «А кто его всё время подметал, когда мы в школе были?» «Да и что его подметать? У нас во дворе, мамочка, очень даже чисто!» «Так, – сказала мама, – всегда подметала двор я. И вот уже многие годы со дня вашего рождения каникул и отпусков у меня не было». «А зачем они тебе? Ты же в школу не ходишь!» «Ты так всегда дома, как на каникулах!» Пожал плечами Илюша. Мама ничего не сказала детям, только почему-то быстро вышла из кухни и ушла в свою комнату. «Я уже наелся!» Сказал Илюша Танюша, показывая свою пустую тарелку. «Зря ты так плохо ешь! Вермишель с гуляшом очень даже вкусная!» «Я лучше чай с печеньем попью!» пояснила Танюша и налила себе чаю. «Пожалуй, я тоже с тобой за компанию выпью чашечку чая», сказал Илюша, подвигая к себе вазу с печеньем. После еды Илюша сказал. «Мамы что-то нет, наверное, занята. Надо бы со стола убрать и посуду помыть». «Может, попозже помоем и уберем?» предложила Танюша. «Мне что-то так не хочется на это время тратить». «Да и что тут мыть? После нас и посуды-то совсем немного! Давай все в раковину сложим, а после ужина, когда побольше накопится, все за один раз и помоем!» «Давай!» – кивнул Илюша. Через несколько минут грязная посуда была в раковине, а дети радостно отправились на улицу. Там ярко светило летнее солнышко, весело щебетали птички, Порхали возле ярких цветов на клумбе красавицы-бабочки. В общем, все было необычайно красиво и интересно. «А давай еще позовем соседских ребят и поиграем с ними в прятки!» – предложил Танюша и Илюша. «Давай!» – обрадовалась Танюша. «Я такое хорошее место придумала, куда можно спрятаться! Там меня ни за что не найдут!» Соседские ребята с удовольствием согласились поиграть в прятки Ведь все хотели провести каникулы как можно интереснее и веселее Танюша сидела как раз в своем укромном месте Когда услышала громкие сигналы машины скорой помощи Ой, кому-то плохо стало Печально подумала Танюша Но вдруг она увидела, что машина Останавливается как раз возле их дома. Танюша, забыв увлекательную игру, поспешила к дому. Через несколько минут к ней присоединился Илюша. «Ничего не понимаю», – волновался мальчик. «Неужели нашей маме плохо стало?» «Наверное. Кому же еще? Ведь в доме кроме мамы никого и нет». Танюша сразу расплакалась от страха, а Илюша стал сначала весь бледный, как снег, а потом красный, как спелая клубника. А между тем люди в белых халатах уже выносили маму на носилках, чтобы поставить эти носилки в свою большую машину и отвезти в больницу. «Подождите, подождите! Это же наша мамочка!» кричала им Танюша, подбегая поближе. «Что случилось?» Кричал Илюша так громко, словно его могли не услышать. «Не волнуйтесь, дети!» Едва слышно проговорила мама, когда Илюша и Танюша были близко. «Доктор говорит, что у меня аппендицит. Это не так страшно. Просто мне сделают операцию. Папа уже все знает, я ему позвонила. Он приедет ко мне в больницу». «А вы навестите меня завтра, если, конечно, в вашем занятом расписании найдется для этого место». Мама попыталась улыбнуться растерявшимся детям, но в ее глазах заблестели крупные, словно капельки дождя, слезинки. «Прости, мамочка!» – плакала Танюша. «Я хочу с тобой в больницу! Прости, мама, я не буду составлять никакого расписания!» тоже плакал Илюша. «Хорошо», — снова попыталась улыбнуться мама. «Дети, нам пора вести вашу маму в больницу. У нас каждая минута дорога», — строго сказала тетечка в белом халате. Она шла впереди маминых носилок. Илюша и Танюша печально смотрели, как два сильных санитара, поставили носилки с больной в машину скорой помощи и увезли ее прочь под громкий сигнал сирены. Илюша и Танюша, взявшись за руки, отправились домой. Они очень удивились, когда увидели, что посуда в раковине помыта, а их кровати в детской аккуратно заправлены. Дети совсем забыли убрать в своей комнате в этот первый день летних каникул. «Бедная мама! Ей, наверное, было уже плохо, а она за нами убирала, а мы! Даже вспомнить стыдно!» Смахнул со щеки слезинку Илюша. «Да, я ее так обидела, когда про пирожки говорила, и про вермишель, и про торт тоже!» Всхлипывала Танюша. «А я что говорил? Дорожите временем, дорожите временем!» «Подумаешь, пять минут потратил бы на то, чтобы подмести двор!» «Зато маме приятно было бы, и она бы не плакала!» Сокрушался Илюша. «А как ты думаешь, она не умрет?» – спросила Танюша. «Помнишь, Витя Башмаков говорил, что если аппендицит вовремя не вырезать...» Он внутри может лопнуть, и получается заражение, от которого даже умирают. «Давай помолимся, чтобы наша мама не умерла!» – предложил Илюша. «Давай!» – согласилась Танюша. И дети долго молились Иисусу о своей любимой мамочке. «Бедная мама! У нее правда нет ни каникул, ни выходных! Она же всегда с нами!» – рассуждал Илюша после молитвы. «Ой, как мне стыдно, Танюша, за все, что я ей сегодня наговорил. И мне!» Призналась Танюша. «Все, надо что-то делать. Надо составить настоящий план каникул. И чтобы мы могли выделить часть времени на помощь маме». «Правильно!» Согласилась Танюша. Илюша принес новый блокнот и ручку и принялся записывать ровненько в столбик. Понедельник... «Вторник, среда, четверг, пятница, суббота». «Воскресенье писать не будем. Этот день у нас всегда выходной. Мы его и так с семьей проводим после каждого богослужения», — пояснил мальчик. «Угу», — кинула Танюша. Потом Илюша под каждым днем недели написал. «Подъем 10.00. Уборка в комнате с 10.00 до 10.20». Завтрак с 10:20 до 10:40. Помощь маме с 10:40 до 13:00. Личное время 13:00 до вечера. Потом Илюша внимательно рассмотрел составленное расписание. Что ты думаешь, Танюша? Я думаю, что маме нужно тоже каникулы устроить. Может, мы её после больницы к бабушке отправим? «Одну? Одну. А что, пусть хоть немного побудет в отпуске. Деревенский воздух очень полезный, так папа всегда говорит. Мама там быстрее выздоровеет. А расписание мне твое очень даже нравится. Хотя я бы еще после ужина маме помогать осталось После ужина у нее на кухне всегда много дел». «Правильно!» – кивнул Илюша и добавил в своем расписании. После ужина помощь маме. А потом еще немножечко подумал и дописал. Пока мама в отпуске, у бабушки все домашние дела делают Илюша и Танюша. А наверху Илюша аккуратно вывел ярким красным фломастером. Дорожите временем. Здорово! Закивала головой Танюша. Дети вырвали листок из блокнота и повесили его на стенку в детской комнате, на самом видном месте. А потом вернули из папиного гаража пузатый будильник. «Все, друг, закончились твои каникулы», — сказал ему Илюша. «Будешь нас будить в десять часов каждое утро, кроме воскресенья, конечно. В воскресенье в это время мы уже должны быть в церкви». «Хорошо, что ты будильник назад принёс, а то бы мы и впрямь все каникулы проспали!» Улыбнулась Танюша. Потом дети ещё помолились за маму, подмели во дворе и принялись поджидать папу. Когда папа вернулся, Илюша и Танюша взволнованно принялись за расспросы. «Как там мама, папочка?» Папа не спеша принялся отвечать. Маме уже удалили аппендицит, и сейчас она отдыхает. Врач сказал, что операция прошла удачно, и если все будет хорошо, через шесть дней мама будет дома. Папа, а ты с мамой уже разговаривал? Совсем немного. Она передавала вам привет и сказала, что она вас любит и прощает. Илюша и Танюша были счастливы. А она тебе не сказала, что она нам прощает? Уточнил Илюша. Нет, но может это вы мне расскажете? Дети переглянулись, а потом Илюша сказал. Конечно, папа, мы тебе все скажем, только сначала пойдем в детскую. Мы тебе покажем наше расписание, составленное для каникул. Папе расписание понравилось, и идея с маминым отпуском тоже. Ругать детей за все, что случилось, он не стал, ведь они и сами все поняли. Здорово, когда есть школьные каникулы, особенно если каникулы летние. А еще хорошо, что в Библии есть такое прекрасное высказывание «Дорожите временем». Благодаря ему летние каникулы и люши и Танюши удались на славу. Дети поняли, что дорожить временем нужно правильно, и распределить его надо так, чтобы всем было хорошо. Всем, кто живет рядом с нами, кто нас любит и заботится о нас. Дорожите временем, проведенным с ними, и тогда все будут счастливы. Потраченное на помощь другим время не потерянно зря.